Аралония остановилась в домике, что Атро построил для гостей. Там мог уместиться лишь один человек. Атро и Адлет жили в пещере, как звери. Атро был рядом с Аралонией, обучая её всему, что знал о борьбе с Кьёма. Он и ел с ней, и заботился о ней лично, и не пересекался с Адлетом. Казалось, что каждый день Адлет в чём-то сражается с Атрой и проигрывает. И хотя он был ранен всякий раз, он сквозь боль поднимался и шёл дальше. Он понимал, что Атро с ним мягким не будет, Если он не победит его через месяц, его точно отсюда выкинут. Вдобавок Адлет ещё не всему обучился у Атра, и если его выкинут, путь в Герою Шести Цветов будет для него закрыт. И лишь один Кьяма тревожил мысли Адлета. Кьяма с тремя крыльями за спиной, идущий на двух ногах. Кьяма с узким лицом ящерицы, что появился с улыбкой. Кьяма, что уничтожил его деревню, похитил его сестру и лучшего друга. Он не мог забыть об этом ни на секунду. Ненависть двигала Адлетом. Он не мог жить, пока не убьёт того Кьёма или не увидит его умирающим. Присутствие Ролонии его вообще не тревожило. Одной ночью, когда Адлет был, как всегда, избит атра, он бревном спал в пещере. Он почувствовал прикосновение к спине и подпрыгнул, увидев рядом с собой сидевшую с лампы Ролонию. «Чего тебе надо?» – взревел Адлет, заставляя Ролонию отбежать в угол пещеры Дрожа. «Господин Ад рассказал исцелить тебя?» «Ад рассказал?» «Я святая свежей крови». «Я могу исцелять раны людей!» «Пожалуйста!» — сказал Адлет, растянувшись на земле. Ролония обратилась с молитвой к Богу Свежей Крови и попросила сил, и когда она положила ладони на раны Адлета, они закрылись в одно мгновение. «Кровь человека сама может исцелять раны. Я направляю эту силу и могу исцелять такие раны!» «Сила святых невероятна!» — сказал Адлет. Щуки Ролонии немного покраснели от счастья. «И ты хочешь стать героем Шести Цветов?» Спросил Адлет. А? Или мне не стоит спрашивать? Все войны этого хотят?» Но Ролония покачала головой. «Эм, это прозвучит странно, но...» «Что? Я подумываю уйти из гор». «Это из-за Атра? Нет, не в нём дело. Эм, я думаю, что мне не стоит надеяться стать одной из шести цветов. Думаю, неплохо и просто святой быть». Адлет был ошеломлён. Он жил сейчас с одной целью — стать сильней. Чтобы получить силу, он оставил всё. Он даже думать не мог, что можно перестать гнаться за силой. «Но... но я не смогу стать героем шести цветов. Я если и стану по ошибке, то это всем точно доставит проблем. Так что лучше мне оставаться святой свежей крови». «Тогда зачем ты здесь? Ты не хочешь стать сильней?» эм, но...» «Объясни!» Голос Адлета был полон злости. Нервничая Ролония попробовала объяснить. Начала она с того, что Ролония не была послушницей, и желающей стать святой, Вообще-то она была слугой в храме святой крови и стирала вещи послушниц. Пять месяцев назад ушла предыдущая святая свежей крови, и на церемонии должны были выбрать новую святую, но избранной стала не послушница, что пришла на церемонию, а Ролония, что сушила бельё в саду. «Такое возможно?» — спросил Адлет, пока она излагала свою историю. «Святую избирают боги. Никто не знает, о чём думают боги». Эралония вскоре попыталась отказаться от роли святой. Предыдущая святая и послушницы ожидали этого, но её вызвала глава храма, в что руководила святыми, и Эралония осталась святой свежей крови. И с целью стать одной из шести святых, она выдержала тренировки. Она добралась до главного храма, и там получила интенсивные тренировки, направленные на её становление великой святой. Глава храма сказала, что я стану очень мощной святой, но это невозможно, и не имеет значения, сколько лет я буду тренироваться. У меня лишь будут большие неприятности, когда она поймет, что я осталась той же слабой девочкой, какой всегда была». Отлет слушал Ролонию, ненависть кипела в его сердце. «Хотел бы я родиться девочкой. Тогда я мог бы стать святой». «Что?» «Если бы я стал святой, я стал бы сильней. Я бы получил силу убить его. Но я родился мальчиком». Адлит ударил кулаком по земле. «Хватит «А-а-а...» «Почему такая, как ты, получила силу? Почему не я? Почему это была ты?» Адлет схватил Ролонию за воротник и встряхнул. «Я хочу силу! Я хочу силу! Я хочу силу, чтобы убить его! И не важно, что я дам взамен, но я хочу убить его!» Каждый день, проливая кровь, он понимал правду – у него нет силы. И каждую ночь, проклиная свою слабость, лёжа бревном, он повторял только одно в своём сердце – «Я хочу силу! Я хочу силу!» А теперь Ролония собиралась отказаться от того, что Адлетту никогда не удастся получить, как бы он не хотел этого. И такой он простить не мог. «Откажись от силы! Отдай её мне!» «Я не могу. Это очень сложно, передавать силу другому». «Заткнись! Отдай её мне! Отдай мне силу!» «Это невозможно. Такое не может даже глава храмов или ура сама. Такая, как я не может?» «Почему ты не можешь? Отдай её мне! Кто-нибудь дайте мне силу! Я хочу стать сильней!» Адлет отпустил Ролонию, плюхнулся на землю и зарыдал. «Я... Прости...» «Я не хотел!» Даже Ролония всхлипывала, глядя на плачущего Адлета, и они проплакали в пещере всю ночь. Девушка, что получила силу, и юноша, что не мог её получить. На рассвете Адлет извинился перед Ролонией. Она сказала такие жестокие слова, не понимая, что он чувствует. А после этого они стали друзьями. Два месяца их отношения были эфемерными. Такие отношения со временем забываются. Но Ролония была одной из немногих, что стали друзьями Адлета — «Вот так всё и случилось». Ролония опустила многое из прошлого Адлета, и в душе он был ей за это благодарен. Воспоминания о том времени вызывали в нём чувство вины и подавленности. «Это Мор отправила тебя учиться у Атра. Я не знал, что они сказал Адлет. «Я бы не сказала, что они знали друг друга, но Атра был известен. Что-то здесь не вяжется. Может, между ними есть связь?» — подумал Адлет. не -х -х -х -х. Похоже, вдвое стали близки за два месяца». «Адлет, ты ведь не шарахался от неё, и у вас мог быть секс? Заткнись!» Адлет оттолкнул у Ханса, пока фрейя наблюдала за ними ледяным взглядом. В этот момент вернулась Мора. «Что случилось, Мора? Я не видела Кёма. Долина пуста!» Адлет не хотел сомневаться в её словах. Было понятно, что Кёма здесь не было, и потому Адлет не искал скрытое в её словах. За десять минут до своего возвращения Мора разглядывала окрестности, шагая по долине... И хотя было понятно, что на сложной местности долины много Кьёма спрятаться не может, рельеф был идеален для засады. И потому Мора постоянно оглядывалась и смотрела на небо, пока двигалась вперёд. И тут она увидела одинокого къема на вершине утёса. Он был маленьким и выглядел как обезьяна. Но когда Мора сжала кулак и приготовилась к бою, Кьёма подпрыгнула в воздух и приземлился прямо перед ней. Он опустил голову, выказывая подчинение, и начал на четвереньках приближаться к ней. «Что?» Пробормотала Мора, глядя на спину Кьёма, на ней чёрным были написаны слова. «Это предупреждение Мора! Ты опаздываешь!» Какое-то время Мора смотрела на спину Кьёма, что всё ещё послушно клонился ей, а потом она решительно ударила его по спине. Кьёма умер от одного удара. Он был слабым и незначительным. Но Мора снова и снова била по его спине, пока слова на ней не перестали различаться. «Ты опаздываешь! Это значит...» «Бормотала Мора!» Оставив тело Кьёма, Мора покинуло то место. «Ты не встретила ни единого Кьёма? А вот это пугает!» – сказал Адлет. «Седьмой ничего не сделал. Это похоже на приманку!» – ответила Чама. И она была права. Адлет думал, что следующая ловушка ждёт их, как только они войдут на земли воющих демонов, и седьмой выжидает момента, чтобы атаковать их, но сейчас было уж слишком мирно. «Может, дело не в том, что они не собираются ничего делать, но они могут ничего поделать, не предположил Ханс. «О чём ты? Пока мы идём, Фрейми смотрит на нас так, словно хочет нас убить. Она пристрелит нас моментально, стоит нам сделать что-то не так». Адлет взглянул на Фрейми, но она отрицать слова Ханса не стала. «Я уже давно я боюсь. Пугающая женщина». И Ханс рассмеялся, довольный собой. «Мора, что там впереди? После пятнадцати минут пути вы увидите Холм». «За ним гора. Несомненно, гора похожа на то, что зовётся Вечным Цветком». Услушав это, Адлицверился со своей мысленной картой местности. Оказывалось, что они не заблудились, а двигались как раз по тому пути, что он наметил. И если он помнил карту правильно, то в горе была реликвия, оставленная святой одного цветка. Место, названное Вечным Цветком, было безопасной зоной. Днём они смогут даже отдохнуть здесь, а потом продолжат путь. «У меня есть предложение». «Как только мы уйдём с открытого пространства, давайте отдохнём», — сказала Фреми. «В этом нет нужды. Я бы пошёл дальше в горе. Вечный цветок, пока не стемнело». Но в ответ на слова Адлита Фреми покачала головой. «Я хочу кое о чём поговорить, как можно скорее. Это длинный и серьёзный разговор, потому мы должны сесть и обдумать всё». «О чём?» «О внутренних порядках Кьёма», — сказала Фреми, и все обеспокоились. «Она хочет поговорить о трёх главах, что управляют Кьёма», — сказала Мора. Она забыла о сражении с Нашитанией и появлении Ролонии. Как и сказала Фрэмми, разговор о главах Кьёма был чрезвычайно важным. «А нельзя поговорить об этом у горы. Она же недалеко от холма». «Если бы я была врагом, то расставила бы свои войска именно там. Вряд ли мы сможем там спокойно поговорить», — сказала Фрэмми. «Всё может быть. И пока мы не обнаружили там засаду, мы послушаем тебя у холма». «Если таков план, то ускоримся». Первым пошёл Ханс, за ним следовали Мора и Чама. Голдов шёл дальше, но в нём не было прежней силы. Но когда Адлетт собрался идти, Фрэмми схватила его за рукав. «В чём дело? Ты чувствуешь это?» «Что? Он здесь. Кьяма!» Сказала Фрэмми и подняла взгляд к небу. В этот момент там появился силуэт, который никогда не покидал его мысли. Кьяма, что разрушила его деревню, мило улыбаясь и мягко говоря с жителями, Кьёма, может, забрал его сестру, лучшего друга, что забрал у него всё. Сердце Адлета бешено билось, а спину сковало давление. Он не чувствовал в воздухе ни смерти, ни опасности, но на его лбу выступил пот. Он не мог объяснить свои ощущения, но это держало его в напряжении. «Я чувствовал его присутствие. Я не знал, где он но чувствовал. Я этого не забуду. Я чувствовал это кожей». Адлет вспомнил, что Фрэмми рассказывала ему позапрошлой ночью. Она говорила о том, кто приказал другим Кьёма ранить её в прошлом. Это был один из трёх глав. Это был тот же Кьёма, что уничтожил родное поселение Адлета. Душа Адлета говорила ему, что он чувствовал Кьёма. «Идём. Я уже говорила, что нам предстоит долгий разговор. Я могу задать тебе один вопрос. Как зовут того Кьёма?» Фрейме взглянула на небо и тихо ответила. «Дгуней».